Боец не захотел спороть эмблему, замотав ее повязкой, и это многое объясняло. В подсумках обнаружилось три пустых рога, зажигалка и пара магазинов к пистолету, но самого оружия не нашлось ни возле тела, ни в десятки метров вокруг. Походив между воронок еще примерно час, я нашел еще два пустых подсумка, шесть пальцев и две руки. стволы либо отбросил очень далеко, но скорее всего оружие подобрали амеры следов от их ботинок вокруг хватало на человек пять шесть из всего увиденного складывалась следующая картина группа от двух до пяти человек была обнаружена амировская разведкой или патрулем какого то объекта разведчиков преследовали и в итоге загнали под минометный удар самой оптимистичной была мысль что кто то из них отправил и этот кто то может оказаться совсем рядом но с тем же успехом это могли быть такие же окруженцы как и мы экипировка говорила что менты действительно находились в поиске от недели до десяти дней что происхождение группы ничуть не проясняло надежда единственного более менее целого трупа еще не успела толком провонять костром и потом воодушевившись таким образом я еще раз обойдя место обстрела нашел довольно четкий след ведущий на северо восток там если верить трофейные карте вообще ничего не было по незвестным мне причинам этот район амеров не интересовал наемников тоже здесь быть не должно однако вот ярко подтверждение обратного раз такую маленькую группу быстро засекли а потом загнали тут налицо признаки режимной зоны это выглядело не очень хорошо настроение мое портилось по мере того как я шел по следу разведчики бежали сломя голову их преследователи держались на расстоянии но по отметенном на земле и древесным стволам было ясно что с воздуха ментов контролировал либо вертолет либо беспилотник, а может и целый а и сто тридцать при воспоминании о том что представляет из себя эта летающая корова мне стало дурно попадись я ей на зубок спрятаться будет уже негде, но спустя минут пять хождения по следам ментовской развед группыы я определил что и гонял обычная вертушка с одним единственным пулеметом и парой блоков неуправляемых ракет под брюхом но когда ты на земле а противник висит над головой тоже приятного мало ближе к часу дня наткнулся на самый неприятный сюрприз в небольшом овраге заповаленный поросшей мхом лисиной обнаружился еще один труп на краю гаврага уставив почернеше лицо в небо и широко раскинув руки лежал солдат вокруг тела валялись расстрелянные пулеметные ленты и гильзи пистолетных патронов но оружие опять не нашлось следы говорили о том что парень держался час полтора после чего позицию накрыла одной из ракет выпущенных вертушкой остальные разрывы веронного залпа снесли несколько деревьев рядом расщепили поваленный ствол колоды за которым укрывался разведчик обыск трупа ничего не дал те кто побывал тут до меня чисто обобрали бойца срезав даже несколько пуговиц но самым мерзким было отсутствие ушей их кто то весьма профессионально отделил от головы острым зазубренным лезвием вглядевшись в почерневшие и начавшее пухать лицо стараюсь запомнить на случай если придется столкнуться с людьми отправившими этого бойца в поиск после случившегося мысли приходили в голову одна парадокснее другой, но радости от предполагаемой встречи то ли с регулярными войсками то ли диверантами находка не добавляла в лучшем случае попытаются припрячь к своим делам, что в мои планы уже не входило доверяйте людям которые поросрали в вторжении это будет вер глупости с моей стороны теперь все будет только так как задумаю сам генералы и всяческие прочие посконные стратегии идут лесом наши дорожки от мине идут хоть и к одной цели но параллельно пройдя по следам преследователей еще километров пять я свернул поиск и пошел строго на северо запад как намечал до происшествия идти в сторону охраняемой территории да еще в тот самый момент когда поиски диверсантов только только завершились было рисковано чтобы там ни нарыли менты в своем поиске сейчас меня беспокоил только аэродром тут открывалась реальная перспектива для диверсий плюс такой объект под боком будет помехой для проведения крупных акций в дальнейшем уже к вечеру вторых суток пути Я вышел к окраине лесного массива. По карте получалось, что сейчас я был на юго-западной окраине бывшего дачного кооператива «Восход». Само собой, никаких построек уже не было и в помине. Землю покрывала черная тонкая стеклянная корка. Почва спеклась от высокотемпературного ожога. Что бы ни использовали оккупанты для зачистки, штука была страшная вспомнился рассказ знакомого о применении вакуумных бомб в афганских горах когда в пыль стирались целые скальные массивы может быть он и преувеличил глаза у парня становились совершенно пустыми стоило только зацепить больную тему выжженная земля простиралась всюду насколько хватало глаз извиваясь ужом я пролез сквозь лабиринты бурелома и грудь строительного мусора видимо никого болееи не опасаясь амеры сгреббли бульдозерами остатки строений к окраинам леса взобравшись на солидный кирпий стены кусок ставший дыбом относительной земли под углом тридцать градусов я зарылся в обломке мебели черепицы и почерневшие ветви плодовых деревьев. Принялся наблюдать за развернувшейся панорамой базы. Строительство все еще продолжалось, но за те две недели, что Амеры были тут, их строители успели отлично поработать. Видимо, тут намечалось построить большую военную базу, что не согласовывалось со сведениями, полученными мной раньше. Но это не настораживало, а скорее вселяло оптимизм. Значит, не все так гладко. Не приходится менять первоначальный план вторжения. По всему выходит, что иностранцы обломились с близкой Рига. И на этот раз. База включала в себя два ряда взлетно-посадочных полос. Две большие для бомбардировщиков и транспортных бортов. и еще пара более коротких, судя по всему, для чего-то более мелкого. С севера на юго-восток тянулись три параллельных линии ангаров, а на юге, разделенной еще одной строчкой сети подъездных путей, разместились два бетонных вала, где сгрудилось по 10-15 машин. Среди них я обнаружил шесть огромных бомберов, похожих на гигантских летучих мышей только два самолета были открыты остальные скрывали брезентовые полотнища но силуэты все же угадывались точно еще я отметил плоскую крышу длинного склада ра притулившегося отдельной секцией в шести сотнях метров от взлетно посадочных полос и судя по всему имевшего заглубленное хранилище боеприпасов еще дальше сразу за вторым овалом технического отстойника разместилось наливное топливохранилище возле которого сновали туда сюда заправщики и легковые машины недалеко от контрольно диспетчерской башни где обычно сидит дежурная смена из пяти семи человек разместился двухэтажный узел связи с большой спутниковой антенной на плоской крыше. Все здания были выполнены из типовых сборно-щитовых металлоконструкций, которые возводятся буквально за пару дней. Там и сям основала строительная техника. Работы по обустройству все еще продолжались. Все говорило о том, что аэродром развернули в срочном порядке, и раньше тут вообще не планировалось что-либо размещать прикрытие объекта осуществляло до батальона охраны периметр оцеплен двойным кольцом легких сетчатых заграждений и более солидных бетонных блоков укрепленных с внутренней стороны поэтому к стоящим на приколе самолетам никакой наземный транспорт извне прорваться бы не сумел На небольшом расстоянии от стен раскиданы железобетонные надолбы, расположенные так, что даже танк попадал под огонь, укрытый за колпаками из этого же материала противотанкистам. Я насчитал 6 минированных направлений, более десятка огневых наземных точек. Более того, с воздуха аэродром прикрывала эшелонированная система ПВО, где было... десять малых зенитных автоматов четыре легких зрк плюс три зрк средней дальности еще две независимых станций рлс и дежурное звено перехватчиков все построено по уму и штурмом такое сооружение сходу не взять